Глава восьмая До хауковых подлетков дошел черед прежде, чем до него самого. «Этих двоих в раз», — сказал воевода. Он был к тому времени ранен еще в бедро, и слышно хлюпало в сапоге. Датские отроки поднялись с зелеными скулами, скрепко сжатыми ртами. Так кончался их первый поход и уже не будет другого. Не сводя зачарованных глаз свои воды на чужих ногах прошли к сваленным в траву мечам. Может быть, и успеют один раз замахнуться. Хаук дернулся встать. Копье блуда немедленно уперлось ему в грудь, но жестоко напарываясь, он все-таки встал. «Пожалей, мальчишек! Венский Хевдинг! Это мои усыновленные!» Такому, как ты, волкодаву немного чести грызться с волчатами. Блуд перевернул копье, тычком сбил дерзкого с ног. Я не ждала, что воевода захочет ответить, но он глянул на Хаука и сказал, негромко и глухо. Твои братья-дочане, забавлялись в моей деревне, ловя младенцев на купье. «Кто пожалел тогда моих маленьких сыновей?» Отроки разыскали мечи и подходили к нему, по сути, уже не живя. Хаук не сдался. «Взял бы лучше меня вместо них! Ты, мститель! Я крепче дерусь! И я кое-что тебе подарю!» Воевода лишь усмехнулся углом рта. Медленно. «Беспощадно». «О каких подарках толкуешь?» — сказал Хауку блуд. «Не спросясь, все взяли уже. И сам полонен». Мальчишки один за другим зашли на курган, где было тесно от мертвых. Мстевой на них едва покосился. Хаук как будто опять почуял надежду. «А вот развяжи руки и поглядишь». «И ты того не возьмешь ни силой, ни серебром, кольцам не отдам!» «Развяжи его», — сказал вдруг воевода. Блуд наклонился поспешно. Хаук перешагнул через ноги товарищей через раскиданные мечи. Встал посередине поляны. И долго тер, разминая затекшие непослушные кисти. Воевода не торопил его. Потом Хаук сунул руку за пазуху, под толстую куртку, под шерстяную рубаху и вытащил наружу свирель. Простую сверленную деревяшку, старую, потемневшую и с одного края надколотую. Покачал головой, стукнул пальцами по свирели, вытряхивая какие-то крошки. Набрал воздуху в грудь и заиграл. Вождь молча слушал его, опершись на длинную спату. Наши кмети все ловки были кто с гуслями, кто с гудком, кто с той же свирелью. Меня даже пугали при посвящении, будто таких, что не умели, в прежние времена не водили ни в лес обогрять мечи, ни в Перунову храмину. Не занимать было нам хороших гудцов. Но не таких, как этот датчанин. Не могу выразить, не могу лучше сказать. Надколотая свирель у него плакала человеческим голосом. Как дитя, заплутавшее без пути сырой ночью в темном лесу. Как женщина на берегу великого моря, сокрывшего знакомые паруса. Как воин, похоронивший друзей. Не объясню. Но подвинулась во мне душа, подвинулся мир. Звенела равная слава своим и чужим, побратимым и храбрым врагам, с которыми выпало биться. Слова мир слава мир подумала я. Не такой одинокой и страшной была бы его последняя боль, если бы знал или мог хоть надеяться, что во мне его сын если бы мне снова проснуться возле костра и увидеть его рядом с собой, стоящего на коленях, если бы я представала ему не в кольчуге, вечно в кольчуге. Хаук, зажмурясь, ласкал напряженным ртом старое дерево. Сильные пальцы сжимали треснувший край. Я глянула на усыновленных. Эта песня была и для них, и я видела, что они понимали. Ишь, выпрямились, ососки. Нет, им сегодня не умирать. Пела свирель, и вдруг обрело стонущий голос немое горе мужчины, воина-сироты, которому досталось увидеть, как наползает с моря туман И мешается с уже остылым, удушливым чадом его сожженного дома. Хаук вдруг оборвал песню, вытер ладонью губы и прямо посмотрел на вождя. Хорош ли подарок, мстевой ломаный? Спросил он негромко. Тот не ответил. Повернулся к мальчишкам, мотнул головой. Обоих, как ветром, сдуло, Кинулись к Хауку, два Не Небось уже были бы рады в свой черед как-нибудь его заслонить. Да не получится. Он им сказал, «Принесите меч, храбрецы». Те сорвались искать, не зная, не то позабыв, что его меч лежал глубоко на морском дне, заплывал текучим песком. Хаук сам не ведал того. Но мы-то запомнили. Мой побратим смекнул быстрее меня, тугодумный, и вытянул из ножен свой собственный подарок Еруна. Возьми. Хаук взвесил меч на ладони, примерился, благодарно кивнул. Шагнул уже, но оглянулся, сверкнули белые зубы. Держи на память! «Валькирия!» — кинул свирель. Я поймала ее, теплую от его рук. Я успела подумать, ему бы блуда отдаривать, ни меня, не знамо за что. Он веселым прыжком взлетел на смертную насыпь и встал перед вождем. «Теперь убивай!» Они были почти равного роста. Хау глядел еще повыше Асгейра, но гибче, не такой кряжестый. Я с ним рубилась тогда на корабле, и он бы меня, наверное, уложил. Но ему не выстоять против мстевое. Хотя на варяге своей крови было уже не меньше, чем датской. У моих ног сидели два оставшихся пленника. Я смотрела на поединок, держа умолкнувшую свирель. Таких песен, как нынче, она уже не споет. Пощаженные отроки молча смотрели, как погибал их наставник. В одном храбрый Хаук мог быть уверен вполне. Они его не забудут. Его и славного Асгейра, оборонявшего своих людей до конца, как подобает вождю. Да. Можно встать ради этого под безжалостный меч и не вскрикнуть, даже когда затрещит ребро, и рука чуть ниже плеча. Хаук перехватил черен, пробуя защититься. Новый удар пришел лезвие в лезвие, как будто он ударил скалу. Рукоять вышибла из ладони, дареный меч перевернулся в воздухе, упруго звеня на лету, и воткнулся за валунами. Хаук поднял голову и улыбнулся варягу в лицо, глядя, как тот замахивается. и тут поднялся слепой старый сакс и сказал ясно и громко, так что слышали все. Брен Лезебева Эвита! Оставь ему жизнь!» И люди, словно пришли в себя от колдовских чар, вздрогнули, встрепенулись. «Лезебева Эвита! Оставь ему жизнь!» И пришлая, и дружина. Я тоже, кажется, закричала. Или открыла рот закричать, толком не помню. Летящий меч не остановишь на середине размаха. я это знала. Особенно если все тело летит вместе с мечом. Не остановится дерево, падая под напором метели. Но что-то случилось. Дрогнуло что-то живое в страшных светлых глазах. Ладонь. Повернула клинок. Удар пришелся плашмя. Хаука отбросила прочь. Он свалился согнутый вдвое на самые валуны. Он открывал рот и корчился, тщетно сились вздохнуть, потом съехал вниз по камням. Приподнялся было, но горлом ринулась кровь. Ослабла рука. Зарылся в траву мокрой пепельной головой. Остался лежать. Усыновленные к нему подлетели, вдвоем схватили подмышки, с натугою поволокли прочь. Блуд им помог. Забрал заодно свой меч, иззубрившийся аспату. Он избегал смотреть на вождя. Двое датчан без слов перемолвились. Кого первого изберет? Варяг повел оком на одного, потом на другого. Взгляд был как рука. Потом повернул Ошую, туда, где стоял со своим родом Третьяк, и там тоже мигом притихли. Даже старейшина и охотники не из робких. Уж очень было похоже, как если бы деревянный Перун покинул святилище и черепа и вышел сюда с неподвижными нелюдскими чертами. Я видела, как его ищущий взгляд скользнул мимо Некраса и возвратился. «Мой брат обещал тебе поединок». Как громовая стрела попала в Некраса. Вздрогнул, споткнулся, но выправился и пошел. Кто-то сунул ему в руку датский меч, лежавший без дела. Некрас взошел на курган, где стояли прежде него Асгейр, Хаук и остальные. И один Хаук был еще жив. Да и то выживет ли, пепельноволосый? Я посмотрела на Хаука. Отроки суетились, заворачивали на нем одежду, один побежал к берегу за водой, и ни у кого не открылся рот возбранить, колесам вождь смерти решил. Я воткнула в землю копье. Подсела помочь. У него разливалось померклое синее пятно на груди. Дыхание застревало. Мы повернули его смятым боком на влажную от вечерней росы холодную землю, уложили голову поудобнее. Тут громко всхлипнула и, не таясь, заплакала красавица Третьяковна. Отец рванул ее за косу. Бестолку. Мелькнула как все же полюбился, Некрас. Мне бы не полюбился, но ведь и я не голуба. А из чего взяли, будто насильничал? Не сама ли утратила разум под поцелуями красивого парня? После опамятовалась и наплела с перепугу. — Не буду драться с тобой, — трудно выговорил Некрас. И я подняла голову. «Ой, языкатый гордый Некрас у всех на виду встал на оба колена перед вождем!» И тот смотрел молча, опустив руку со спатой, черной от крови. Некрас сложил на зем меч, русые кудри рыжели в последнем солнечном свете. Он молвил еще. «Возьми к себе, воевода. Не то снимай голову с плеч». Как он дерзил вынутый из воды, хоть могли бы его за те речи опять выбросить через борт. А вот теперь склонился прилюдно, оставив прежнюю преть. Варяг что-то сказал ему. «Я сидела далековато, не разобрала». Передали. «Порты отмывать, может, возьму». И шагнул с насыпи, на которой весь вечер стоял, кладя требу перуну. Некрас легко сбежал следом, счастливый. Пошел туда, где дружина, встал, наконец, с отроками. «Насыпайте курган», — сказал воевода. Головы сосен едва чернели вверху, когда сели пировать у костров. Смерти нет, пока весело пируют живые, пока в память о мертвых они кладут на землю ложки чашечками кверху.